У меня зазвонил телефон. Правило первое. Не забудьте поздороваться и назвать своё имя. Здравствуйте, меня зовут Петя. Могу я поговорить с Павликом? Спасибо. Потренируйся с игрушечным телефоном. Миша, здравствуй, это Петя. Правило второе. Как ты думаешь, что означает знак перечёркнутый телефон? Это значит, что в театре, в кинотеатре или в гостях следует выключать мобильный телефон. Правило третье. Во время разговора по телефону не следует есть. Правило четвёртое. Не звоните слишком рано, очень поздно или во время вероятного обеда или ужина. Правило пятое. Если вы подошли к телефону, а вас просят позвать маму, Не следует кричать на весь дом. Ма, сходите и позовите её спокойно. Каждый раз, когда я ухожу из гостей, я сама себе напоминаю: не забыть позвонить на следующий день и поблагодарить ещё раз хозяев. Когда-то давно я получила полезный урок от одной знакомой и очень ей за это благодарна. Этот звонок означает, что надо закрепить хорошее настроение.